Глава 13. Кругом, замысловатым лабиринтом, стоят дома. Я крадусь вдоль стен, осматривая каждый извилистый переулок, прежде чем двигаться дальше. На улицах подозрительно тихо, вокруг ни души. На зловещий серый городок навалилась не менее зловещая тишина, и я легко могу вообразить за темными окнами лица, отслеживающие мой путь». Заслышав взрыв ругательств, я иду на звук. Острова, в глубь острова. Самое чрево. Я останавливаюсь на углу, вжимаюсь спиной в стену дома. Из гранита, как и всё в этом городе, бугристого, опутанного ползучим лишайником. Сжав пальцами шершавый камень, я собираюсь с духом. Знаю, что они буквально за углом. Делаю вдох, потом выдох. Морально готовлюсь к бою. Потом срываюсь с места, огибаю угол и... «Никого не вижу». Удивлённо моргая, я окидываю взглядом маленькую площадь, сгрудившиеся приземистые домики, смотанные в кучу сети. Звуки голосов эхом разносятся по площади. Над одним из домиков качается вывеска с надписью в нежно-голубых и бирюзовых тонах. «Ну, конечно. Это же пап. Место для встреч, и на вывеске нарисован корабль на волнах. Альбион». Я кидаюсь под окна, стараясь сильно не высовываться. Вход совсем рядом, и если дверь распахнут, убежать мне уже не удастся, особенно если у них есть винтовки. Голоса то стихают, то нарастают. Но обстановка явно накаляется с каждой секундой, и Джефф своим рыком то и дело прерывает ровное звучание голоса Мириам. Она ведет переговоры. Но я не могу разобрать, о Грузе речь или о ее собственной жизни». Слева раздается странный звук, мягкий и гортанный, словно птичья трель, и я аж вздрагиваю. Это Джоби Держится в тени на другой стороне площади. Я киваю, повторяя его клич тихим и низким тоном. Мириам все так же разговаривает, будто ничего не подозревает. Я склоняю голову, пытаясь расслышать других, а Джобби крадется от стены к стене и, наконец, опускается рядом со мной. «Я думала, ты остался наш шхуне». шепчу я. «Миря предполагала, что дело может не заладиться», — отвечает шепотом он, и тут я замечаю у него в руке кинжал. «Мы нарочно ввели Джева в заблуждение. Скажем так, у нас богатая предыстория». «В каком смысле? Джоби щурится. У Мириам тут свои счеты. Еще с тех пор, когда она работала на других людей, и Джефф ей этого не забудет». Джоби умолкает, и я киваю, понимая, что в подробности он вдаваться не будет. Я снова окидываю взглядом площадь. Кругом всё та же тишина. Вся у чёрного входа. Я по сигналу захожу с переднего. А как же я? Джоби косится на мой клинок, потом заглядывает мне в лицо. И на миг умолкает, как будто взвешивает все «за» и «против». Наверное, пытается решить, буду ли я помехой или всё-таки пригожусь, и можно ли мне вообще доверять. Я расправляю плечи, ожидая вердикта. Джоби еле заметно кивает. «Со мной пойдёшь». Где-то раздаётся вопль чайки, и я поднимаю взгляд на небо, но вижу лишь серые облака. Это оказался сигнал. У Джоби загораются глаза, он поднимается и ногой сбивает дверь с петель. Я стиснул зубы, тоже встаю, собираюсь с духом перед кровопролитием и вхожу следом. Позади стоит барная стойка, усеянная рядами мутноватых бутылок. Не идёт ни в какое сравнение с блестящими, цветастыми, как драгоценные камушки бутылками из русалки на Эннере. Грубо отёсанные деревянные столы со стульями расставлены по углам и в центре на деревянном полу. За столом у одного из окон сидят четверо – Мириам, Перл, Джефф и ещё какая-то женщина. «Джефф с женщиной, вскочив на ноги, бросаются на нас с Джоби но тут с чёрного входа за стойкой в паб влетает Сет. Я растеряна рыскою взглядом по тёмным углам, везде пусто, в комнате больше ни души. Но кто тогда стрелял? И где толпа, которую мы видели с Джевом на пляже? «Бегите, это ловушка!» — кричит Перл, тоже вскочив на ноги. И тут ещё одна дверь, которую я даже не заметила, открывается, и в комнату устремляются люди». Джоби подбегает к Джеву и замахивается кинжалом, затем оборачивается на женщину сзади. Сет кидается нахлынувших людей и кулаком в лицо валит мужчину с винтовкой. Тот, задохнувшись, теряет равновесие, и винтовка падает на пол. Я за полсекунды оцениваю обстановку, прямо как на месте кораблекрушения, и кидаюсь к тем, кого еще могу спасти». Перепрыгнув стул, я огибаю женщину, размахивающую кулаками рядом с Джоби. Оттолкнувшись от пола, я заряжаю ей коленом в ребра, и женщина, закашлившись, сгибается пополам, обхватив руками бок. Еще миг, и я уже устала рядом с Перл и Мириам, отталкиваю Перл к окну. «Мири!» — кричит она, протягивая руку. Мириам на мгновение стискивает ее пальцы, но тут же отворачивается, и Перл меняется в лице. «Беги!» — кричит Мириам и, выхватив из-под пояса два ножа, кидается в драку. Я хватаю перл и, подтащив ее словно пушинку к окну, выбиваю шпингалет и нараспашку открываю окно. «Лезь быстрее!» «Но, «Ну, Мири и Джоби, ты не боец, по тебе сразу видно!» Отчаянно выпаливаю я, а над головой у нас проносится и разбивается о стену бутылка. Нас осыпает осколками, но я успеваю пригнуться и, выругавшись, сразу выталкиваю перл наружу. Она падает на землю, но едва я приземляюсь рядом, вскакивает на ноги точно кошка. «Знаешь, как добраться на корабль?» Она мрачно кивает. «Я здесь выросла!» Я удивлённо моргаю, откладывая эту новость на потом. Сейчас не время. Я улавливаю с того конца площадки крики, и Перл под боком вздрагивает «Они нас убьют!» Я хватаю её за руку, и мы кидаемся на утёк. Она ведёт меня другим путём сквозь лабиринт домов вдоль гранитных стен, петляя по закоулкам, пока эхо шагов за нами не затихает. Тяжело дыша, я проклинаю собственные ботинки, из-за которых спотыкаюсь о громоздкие булыжники. А перл, прокладывая путь, тащит меня за собой. Наконец мы на месте. Вдали виднеется фантом. Стоит, как ни в чём не бывало, на якоре, где мы его и оставили, у самой бухты. Сможешь доплыть? спрашивает Перл, а сама уже снимает ботинки и завязывает шнурки вокруг шеи. А шлюпки, на которой мы приплыли, даже речи не идёт. Слишком уж заметные цели, придётся от неё отказаться. Я ухмыляюсь в ответ, думаю, справлюсь. Стянув ботинки, я завязываю их, как Перл, за шнурки, и мы встаём у кромки песка, под тенью первого ряда домов, чтобы проверить, нет ли кого-нибудь поблизости. У нас за спиной из города доносится крик, и я в испуге толкаю перла в море. «Подходящего момента всё равно не дождёмся, придётся рискнуть». Мы бросаемся бежать по открытому пляжу. Вступив в воду, рассекаем набегающие волны, и кровь у меня закипает, будто пламя, охватывающее по пояс. И я, нырнув, устремляюсь к фантому. Быстрыми рывками я подплываю к веревочной лестнице и выбираюсь из воды. Перл откидывает волосы, дрожа всем телом, и я помогаю ей подняться на палубу. «Так тебе это уже не впервые», — говорит она, а я скорее загоняю ее под палубу. Т -т «Тебе разве не холодно?» «Не забывай я же с острова», — возражаю я, отметая ее подозрение. Перл тихонько смеется, когда я укутываю ее в одеяло и наливаю кружку чая. «Надо поднять температуру тела. Побудь пока тут. А я покараулю остальных». Не дожидаясь ответа, я выбираюсь обратно на палубу. Ветер крепчает, но пока не слишком сильно. Осмотрев паруса, я прикусываю губу и выругиваюсь. С полным трюмом фантом выйдет из бухты разве что в перевалку. И даже тогда впереди лишь голые скалы и замок, где нас тут же перехватит караул. Бежать некуда. Стиснув зубы, я откидываю с лица мокрые волосы. Нет, есть куда. Шхуна цела невредима. Должен же быть другой путь. Я бегу назад и, перемахнув через лестницу, подбегаю к столу. «Перл, ты же здесь выросла!» Зубы у нее так и стучат, а губы слегка посинели. «Да? Есть отсюда какой-нибудь другой выход? Тайный проход?» На розовере у нас были особые укрытия, обходные пути среди как будто бы непролазных скал и пещер. Мы знаем все проходы и тайные лазы, знаем, куда при надобности можно сбежать и как выжить. Поэтому, несмотря на суровость здешних мест и нравов, чего у нас на острове нет, я на каждом сантиметре вижу знакомую волю к жизни. Где-то должен быть еще один выход. Перл вздыхает и беспокойно моргает. В ее глазах я различаю внутреннюю борьбу. Она не хочет раскрывать эту тайну. Наверное, в нее всю жизнь вбивали только одно — никогда не раскрывать секрет, не предавать своих. Но я вижу, что она колеблется. Может, думает об остальных, о команде, о Мире и Джоби Может, даже о Сете? Если она теперь с ними, и они ей ближе родни, то Перл придётся решать, кого спасать и чьи секреты ради этого выдать. Взгляд её ожесточается. Есть ещё один путь, но небезопасный, трудный проход. Легко ошибиться и пробить корпус шхуны. Но так мы хоть не попадёмся караульным из замка. Я киваю, как знала. В таких местах без тайных троп не обходится. Всегда есть путь отхода. Сможешь нас провести? Перла открывает рот, но осекается. В глазах ее проносятся тысячи мыслей и воспоминаний, прежде чем она отвечает. Могу. Отлично. Я поворачиваюсь к ней спиной и тут же взбегаю по лестнице. Пойду снимать якорь. Буду на чеку. Как только наши выбегут на пляж, отплывем. И еще кое-что, Перлу. «Да. Груз придётся сбросить. Выкинуть за борт, иначе малой кровью не обойдёмся. С грузом фантом не наберёт нужной скорости». «Нет». «Нельзя», — отзывается она и сглатывает, избегая моего взгляда. Я останавливаюсь на ступеньках и пристально смотрю на неё. «Что в трюме, Перл?» «Я не могу сказать». «Чушь собачья», — шеплю в ответ я. Мы обе понимаем, груз придется выкинуть за борт. Сбежав и вниз по лестнице, я через всю комнату подхожу к двери в трюм и рывком распахиваю дверь, ожидая увидеть несметное богатство. Краденые украшения или даже арсенал винтовок. Нечто ценное, что нельзя потерять, иначе команду ждут неприятности. Но при виде груза у меня мороз пробегает по коже. Кровь. Сплошные пузырьки с кровью. Крохотные стеклянные колбочки, необычного оттенка красного, яркого, кричаще багряного. Я стою на пороге и разглядываю мириады пузырьков, каждый заткнут пробкой, а на горлышке висит ярлычок. — Говорила же тебе, не смотри, — бормочет у меня за плечом Перл. У меня сводят живот, и земля уходит из-под ног. — Вы... Вы ради этого убиваете? — Нет. — Нет. Тут же возражает она и уходит обратно к столу в центре камбуза. Я поднимаю на неё взгляд, и Перл внезапно кажется мне ужасно усталой. «Тогда кто?» «Ведьмы», — отзывается она мягчайшим, словно бритвенные лезвиями, шерёбер, голосом. «Их охотники выслеживают и убивают зверей ради крови. А мы подбираем остатки, которые потом рассылают аптекарям на разные зелья. Сбыть пузырьки нам проще здесь». Джефф получает долю прибыли, распространяет их на континенте, и все довольны, как правило. Желудок словно узел скручивает от тошноты. Я знала, что у ведьм есть магия, и знала, что аптекари каким-то образом у них ее добывают для зелий. Но чтобы такое? Я сглатываю. Так вот откуда ведьмы добывают магию. «Каких зверей? Каких охотники смогут забить?» — отзывается Перл. Нарвалов, Виверн, Огненных Драконов, Фениксов. Кого угодно, по сути, за исключением сирен. Убить и осушить сирен почти невозможно. Не подумай, будто я такое одобряю мира. Просто так уж мир устроен. Мир магии. Ведьмы с помощью магии создают заклятие и порча. Живут за счет крови волшебных существ. От этого у них чернеют ногти. А иногда от перенасыщения даже глаза и вены. Всё, что остаётся, вроде этих пузырьков, продают аптекарям. Мы всего лишь посредники. По крайней мере, товар мы закупаем напрямую у арнхемских ковинов. И больше никого в это не вовлекаем. Омерзительно. Просто омерзительно. Выдыхаю я и закрываю дверь в трюм. Не в силах я смотреть на всю эту кровь. Уже от того, что она всё это время находилась рядом в трюме, у меня продолжает подводить живот. Я вспоминаю мамины рассказы из детства об огнедышащих драконах, парящих высоко в горах на севере, о сгорающих фениксах и людях, кто пытался выкрасть из гнезда хотя бы пёрышко, о ласковых нарвалах с белоснежным рогом, меняющим ход времени, замедляя или ускоряя его. «Истинная магия, — говорила она, — обитает в самых дальних уголках Земли, а ведьмы досуха высосут её из нашего мира, украдут его естественную красоту». И аптекаре ничем не лучше, даром, что лечат людей. Она считала, что этого делать не следует, что людям иногда суждено умереть, что бренность — часть человеческой природы. До сих пор я не вполне понимала, о чем она. Я ведь не знала, что ведьмы забирают кровь этих диких созданий. Вот откуда происходит чистая магия. Я оборачиваюсь к Перл, но прохожу мимо, на палубу. Каким-то образом в отчаянной погоне за спасением для отца я встала на путь, противоречащий всему, во что верила мать. Кровь из этих пузырьков теперь и на моих руках тоже? Тут тишину вокруг рассекает выстрел. Я ускоряю шаг и, вцепившись пальцами в перила, осматриваю пляж и здание поблизости. Перл тоже выходит на палубу и вся дрожит, прочесывая взглядом город. «Пойду сниматься с якоря», — роняю я и направляюсь кверху. к якорному шпилю. Пора отплывать».